Когда родители критикуют. Эпиграф. А я говорила, мама. Есть люди, которые никогда своих детей не хвалят. Особенно много таких было в поколении моих родителей. Например, мой отец. Он ни разу мне не сказал, что гордится мной. И только когда однажды я уже взрослым попал к нему на работу, то на столе под стеклом увидел кучу своих фотографий и заметок обо мне, вырезанных из газет и журналов. Я уже тогда был довольно популярным, и отец все это собирал, хранил и, конечно, гордился мной, но никогда мне об этом не говорил. А еще я часто вспоминаю такую историю. Как-то по телевизору показывали интервью с одной великой русской актрисой. Ее мама была женщиной жесткой, прошла войну, и дочь свою она постоянно опускала. Как-то та, уже будучи актрисой, пригласила маму в театр на свой спектакль, а после спросила с придыханием «Ну как?» Вот Наташка молодец, так ярко играла. Мам, а я? А ты худая какая-то. Но это еще не все. Следующей гости программы была дочь этой актрисы, совсем уже взрослая. О своей маме она рассказала следующее: Знаете, когда меня нет, мама так по мне скучает, а как увидит меня начинается, что-то на себя нацепило, что это вообще за одежда. Но я все равно знаю, что мама меня любит. Почему эти женщины так себя вели? Бабушка со своей дочерью, а та со своей. Почему вообще родители обесценивают и критикуют своих детей? Говорят им, не лезь, не трогай, ты не умеешь, это не твое. Куда тебе с твоим? Так ведут себя люди с низкой самооценкой. А где низкая самооценка, там тревожность и страхи. Одергивая вас, они транслируют вам неверие в собственные силы, когда ты не уверен в себе, сложно верить в своего ребенка, и страх за вас. Возможно, ваши родители, в целом люди тревожные, они боялись последствий каких-то радикальных шагов в жизни и из лучших побуждений стремились уберечь вас от ошибок, таким вот неуклюжим и травмирующим способом. Им казалось, что если вы не попробуете, не придется и расстраиваться из-за того, что не получилось. Вы же, скорее всего, так к этому не относились и до сих пор обижаетесь на маму с папой за то, что они вас не поддерживали, не помогали, а наоборот, не верили в вас, высмеивали любые ваши начинания. Хотя почему в прошедшем времени? Родители зачастую продолжают так себя вести, даже когда чадо подрастает. Ребенку может быть уже за 20, 30, 40 или даже 50 лет, а мама с папой при каждом удобном случае – могут приставать к нему с вопросами и комментариями типа «Ну и зачем ты в это вписался? Туда полезла? Ты же этого не умеешь, это не твое. Да выбираешься, пробросаешься, одна останешься, совсем детей избаловал или избаловала». «И как быть?» — спросите вы. «Как отучить родителей так себя с вами вести?» Ровно тем же способом, о котором я уже рассказывал вам в предыдущих главах. Вежливо, но твердо выстраивая и защищая, свои личные границы. Это не ультиматумы и не дрессура, а единственный способ сделать так, чтобы мама с папой, которые никогда в жизни не уважали вас как личность, начали это делать. Но давайте разберем типичную ситуацию на конкретном примере. Мне 43 года, и я никак не могу договориться с мамой, чтобы она не была такой жесткой. Она очень любит все как бы гипертрофировать. Рассказывает какие-то истории, тонко намекая, что нечто подобное случится и со мной. Любит напоминать мне, что я обязательно стану нищий, если не найду себе вторую работу. Когда я пытаюсь ей объяснить, что из-за этого я только расстраиваюсь и опускаю руки, она отвечает «нет, это должно тебя встряхнуть». Также она встряхивает и моего сына. На голубом глазу говорит ему, что если он не будет нормально учиться в университете, то загремит в армию, где над ним обязательно будут измываться остановиться не может, считает, что если она нас не встряхнет, мы будем лежать на диване и ничего не делать. Как с ней договориться? И можно ли вообще человеку объяснить, что он делает только хуже? В этой истории ей подобных есть два момента. Первый. Надо убедиться, что у пожилого родителя, который постоянно вас критикует, нет деменции. О том, как возрастные изменения и заболевания влияют на характер человека, мы с вами поговорим в соответствующей главе, а пока скажу только, что хорошо бы посоветоваться с геронтологом или психиатром. Если деменции нет, смело можно действовать, руководствуясь моими правилами. Сразу говорить родителю о том, что вам не нравится, и прекращать диалог, если он продолжит в том же духе. Обычно психически здоровый человек, даже пожилой, примерно через пару месяцев начинает понимать, что донести свои нравоучения в любом случае не получается. Ребенок просто сворачивает разговор и перестает даже пытаться. Но в этой истории есть еще один интересный аспект. Мама героини — крайне тревожная женщина, и тот бред, который она несет, — это выражение ее тревоги. Сейчас героиня чувствует себя психологически слабой, Мать ее третирует, издевается, пугает ее ребенка. Важно поменяться с ней местами. Напомнить себе, что вы сильный взрослый человек, а мама — беспомощная старушка, и ею движет страх, а вовсе не желание кого-то встряхнуть. Надо вырасти, стать взрослее мамы, но при этом общаться с ней так, как удобно вам. И тогда и вас, и автора вопроса отпустят. Мама постоянно меня критикует, обвиняет в том, что из-за меня у нее не сложились отношения с мужчиной. Я заметила, что и сама неосознанно отношусь к себе, как моя мама. Мне тяжело делать для себя что-то хорошее, я как будто все время делаю себе же хуже, совершая неправильный выбор. Как перестать так к себе относиться и самой себе по жизни вредить? Если коротко, в таких случаях необходимо поменяться с мамой местами. Как бы странно это ни звучало, Мать героини по уровню развития гораздо младше своей дочери. То, что она ей предъявляет, говорит о ее абсолютно детской психологии. Даже подросток уже не будет рассуждать так, как она. Это позиция дошкольника. Ведь как реагирует на разные неприятные ситуации, скажем, пятилетка? Например, он бежит, спотыкается о камень, падает, встает и начинает бить его, приговаривая «Камень, ты плохой, я из-за тебя коленку разбил». Подросток же в такой ситуации уже прекрасно понимает, что камень ни при чем, и просто под ноги надо смотреть. Мама нашей героини демонстрирует психологию маленького ребенка. Она не берет на себя никакой ответственности за происходящее и моментально находит виноватых. В такой ситуации важно осознать, что вы гораздо взрослее и серьезнее своего родителя, а значит, не будете повторять его ошибок. Расскажу такой случай. Как-то у меня на приеме была девушка лет 20, бывшая спортсменка, чемпионка мира. Приехала встречу на очень дорогой машине. У нее к тому моменту уже был свой бизнес и взрослые мужики в подчинении. Мне стало интересно, как у нее все это получилось. Она рассказала, что когда ей было тринадцать лет, она вдруг поняла, что на родителей рассчитывать вообще не может, потому что это просто дети, которые требуют к себе внимания и помощи. И уже в свои тринадцать, Она начала подрабатывать, работать на почте курьером. В 14 занялась уже чем-то более серьезным, а к 20 годам у нее была своя компания. Она поняла, в отличие от многих из нас, что на родителей иногда рассчитывать не приходится, потому что они люди инфантильные, и мама героини такая же. Надо это понять, принять и строить отношения с родителями так, как комфортно и удобно вам самим. Мне 37, но я продолжаю доказывать своим родителям, что что-то из себя представляю, хотя в жизни состоялся. Хорошая семья, работа и прочее. А родители продолжают относиться ко мне как к балбесу десятилетки. Ты ничего не понимаешь. Как избавиться от влияния родительского мнения? Объяснить им, что я что-то соображаю, я, кажется, все равно не смогу. Чем больше вы объясняете, тем больше кажетесь родителям полным дураком. Пока вы продолжаете оправдываться, они понимают, что вы пытаетесь произвести на них впечатление и что-то им доказать, и ни в грош вас не ставят. Как только вы перестанете с ними объясняться, что-либо им доказывать, случится перелом. Если родители скажут «А что это ты, не рассказываешь ничего?» и вы ответите, что они все равно не поймут, вы, наконец, поменяетесь с ними местами. Мне 32 года, своего отца люблю, но есть у него такая черта — подвергать сомнению все мои новаторские и творческие идеи. Такой вот нездоровый скептицизм. Вместо того, чтобы сказать «давай, сынок, у тебя получится», он всегда одергивал меня, стопорил эмоционально. И сейчас у меня точно такая же начальница. Напоминает мне отца. Я злюсь, руки опускаются. Как мне избавиться от ощущения, что я все тот же маленький мальчик, которого постоянно ломают. Вам, как ребенку, было непонятно, за что папа с вами так не поддерживает, а топит, не верит в вас, а критикует, тормозит. И кажется непонятно до сих пор. Дело в том, что есть одна причина, по которой один человек пытается опустить другого. Он сам в себе не уверен и пытается это чувство передать окружающим. Дело не в том, что папа вас не любил, просто он так воспринимал себя, вас и окружающий мир. Он, как неуверенный в себе человек с низкой самооценкой, действительно не верил, что что-то может получиться. «Не высовывайся тебе, что больше всех надо» — это целая философия, и ваш папа — ее невольный адепт. И начальница, скорее всего, тоже. Но на нее и ее мнение вам совершенно точно пора перестать оглядываться. А для этого важно повзрослеть и начать всегда и во всем опираться на себя, уважать свои решения. «Очень боюсь подвести маму. Все время как будто жду, что она поддержит и скажет, что я поступаю правильно или неправильно, и не хочу ее расстраивать. В детстве я часто видел, как она плакала. Отец пил, недавно он умер, иногда закатывал скандалы, свидетелем которых я был. Недавно понял, что его тоже боялся подвести. Мне почти 40, живу отдельно в другом городе, но все равно во время общения ощущаю влияние матери». Как избавиться от этого страха и зависимости от ее мнения? Хороший вопрос. Начну издалека. А вы знаете, что подавляющее большинство отличников — это дети, которые настолько боятся потерять родителей и их любовь, что буквально из кожи вон лезут, стараются, лишь бы мама и папа одобрили то, что они делают, похвалили. У вас такая же проблема. Давайте ее решать. Вы считаете, что ваша зависимость от мнения отца с матерью с самого детства. Когда вы были маленьким, родители ссорились, выясняли отношения, вам, как ребенку, было страшно, и вы еще в тот момент утратили чувство безопасности. Скорее всего, вам, как большинству детей, казалось, пусть даже неосознанно, что все эти бесконечные ссоры из-за вас. Вот и сейчас, уже будучи взрослым, вы продолжаете играть в эту детскую игру. Старайтесь быть хорошим, чтобы мама не расстроилась. А еще вы наверняка думаете, что она не ушла от папы из-за вас. Это не так. Не расходиться с отцом, который и пил, и скандалил — мамин выбор. К вам это не имеет отношения. Далее. Вы должны не просто перестать спрашивать маму, хорошо ли вы что-то сделали или плохо. Вам надо прекратить ее слушать, даже когда она сама что-то подобное вам говорит. Например, если начнет вас критиковать, скажите «Мам, а я разве просил тебя давать комментарии?» «По-моему, не просил. Попрошу, расскажешь все, что думаешь». Если мама будет упорствовать, прервите ее со словами «Все, я не хочу так разговаривать, давай в другой раз, пока». Таким образом вы сами обесцените то, от чего зависите, мамино мнение, и вас начнет отпускать. Мне 40 лет. 12 лет назад мы с мамой продали ее однокомнатную квартиру, построили дом, но случился оползень, и мы лишились единственного жилья. Мама все это время не работала и винила меня во всем. И в том, что я заставила ее продать квартиру и в оползни, и в ее неудавшейся личной жизни. Сейчас мы живем вдвоем в новом доме на маленькой площади. У меня клиническая депрессия. Сил ни на что нет, антидепрессанты не помогают. Мама потихоньку сходит с ума, уже портит вещи. Как мне найти силы съехать, оставить маму и начать жить с чистого листа? При депрессии это очень тяжело сделать, так что ваша задача номер один — вылечиться. Раз антидепрессанты не помогают, значит, вам неправильно подобрали схему и препарат. Нужно идти к другому врачу, не поможет он к третьему, и параллельно начинать работать с психологом. Я понимаю, что сил у вас сейчас совсем нет, но по-другому, к сожалению, никак. Пока вы не вылечитесь от депрессии, что-либо менять в своей жизни вам будет слишком сложно, если не невозможно. А вот потом, когда вам станет лучше, обязательно надо будет разъезжаться. Взрослый человек, старше условных 22-23 лет, когда заканчивается учеба в университете, не должен жить с родителями. При этом вы пишете, что мама сходит с ума, Если это не фигура речи, дело действительно в возрастных изменениях, понадобится помощь специалиста, например, геронтолога. Но сначала кислородную маску на себя. Мне 35 лет, но в глазах родителей я веду себя и живу как ребенок, ведь у меня нет семьи, детей и классной карьеры. Живу отдельно, работаю на обычной работе. Отец на людях со мной сюсюкает, нравоучает. Если что-то не по его, сразу обиды. Конечно, делай сама, только все равно же не справишься. На все есть только два мнения, его и глупое. Просила так не делать, в ответ тебе кажется, что за тон, тебя вообще все раздражает. Если что-то о себе не рассказываю, например, о смене работы, то чувствую вину за то, что скрываю информацию, но в ответ на правду услышала бы только негатив. Не понимают моих границ. Ты мой ребенок, значит, моя собственность. Как с этим быть, как это переломить? Вынужден вас огорчить, но вы сами играете с родителями в эту игру. Не говорите им о переменах в вашей жизни, предвидя их реакцию, потом испытываете за это чувство вины и так по кругу. Не надо так. Попробуйте общаться с ними, применяя третье и шестое из моих правил. Сразу говорите о том, что не нравится, и, выясняя отношения, говорите только о себе. Пример. Мама и папа. Меня не устраивает то, как вы со мной общаетесь. Я вас люблю и хочу поддерживать отношения, но не готова больше ничего слышать про роды, замужество и то, как неправильно я живу. Надеюсь, мы друг друга поняли. О том, что будет дальше, я уже много раз рассказывал. У родителей это поначалу вызовет сопротивление, но со временем они, скорее всего, перестроятся. Успехов! Папа умер год назад, мама живет одна, мы с сестрой ее навещаем. Мне 40, сестре 35. При каждой встрече мама нас унижает. Прическа плохая, маникюр некрасивый. У сестры муж дурак, а я сама дура, раз мужа у меня нет. Припоминает нам самые неприятные моменты из детства. Например, как сестра в 14 лет украла 100 рублей из ее кошелька. Мы вроде стараемся не обращать внимания, но все это, конечно, очень неприятно. Посоветуйте, как нам себя вести. Мы не можем бросить ее одну. Прежде всего, важно понять, нет ли у вашей мамы деменции или депрессии из-за смерти ее мужа, вашего отца. В обоих случаях характер может меняться в худшую сторону. Разобраться с этим поможет врач, и в зависимости от того, что он скажет, есть два возможных варианта развития событий. Если у вашей мамы деменция, то, к сожалению, вы вряд ли сможете научить ее общаться с вами по-другому, и оставить без ухода тоже не сможете. А вот если она психически здорова, просто характер у нее такой скверный, то вас никто не заставляет ее навещать. Не хотите — не приходите к ней. Я одна с маленькой дочкой подрабатываю три дня в неделю, но в основном сейчас приходится жить за мамин счет. Она оплачивает почти половину жилья и машину. Переехали в новый город, далеко от нашей прежней жизни, поближе к ней. Мама пережила сложную операцию, сейчас у нее стоит шунт. Основная проблема в том, что она стремится все контролировать и подавляет меня. А если ей это не удается, в ход идут критика, запугивание, унижение, угрозы. В итоге я совершенно истощена, нет сил работать больше, чтобы стать полностью независимой материально. Поставила ей условия общения только в спокойном тоне, но боюсь потерять ее поддержку. Допускаю, что у мамы пограничное расстройство личности. Как мне выдерживать такое напряжение? обезопасить себя и дочь. Вам надо отказаться от желания улучшить материальную ситуацию и избавиться от страха, что вы потеряете финансовую поддержку. Нужно правильно расставить приоритеты. Главное, чтобы и вы, и ваш ребенок жили в спокойной, психологически комфортной обстановке. Сейчас ваша мать этому мешает, а вы все происходящее терпите, потому что вам нужны ее деньги. Как только вы откажетесь от финансовой помощи и станете полностью независимой, все встанет на свои места. Мама перестанет вами манипулировать, ведь у нее просто больше не будет нужных рычагов. Да, качество жизни упадет, дочка не получит той еды или тех развлечений, которые у нее есть сейчас. Но для ее психики спокойная обстановка дома важнее материального благополучия. И для вашей, кстати, тоже. Мама считает меня некрасивой. Когда я просила ее сказать мне, что я красивая, Она отвечала, что не может, ведь это неправда. Как принять себя и убрать эту установку? Неприятная история, согласен. В чем тут дело? В том, что у вашей мамы низкая самооценка. Она и себя считает некрасивой, и уверена, что дети у нее тоже получились так себе. Так что речь не о том, что ваша мама вся такая за правду, жить не по лжи, нет. Она действительно так думает, в первую очередь о себе. Для того, чтобы избавиться от маминой установки по поводу внешности, вам надо от мамы сепарироваться. Пока же вы от нее психологически зависите, и ее мнение для вас жизненно важно. Когда вы его обесцените и перейдете от ролей мамы и дочка к раскладу молодая и пожилая женщины, вас отпустит. Пока же вы, как ребенок, слушаете то, что говорит мама. Кроме того, вам в целом нужно перестать интересоваться мнением других о вас и вашей внешности. Не спрашивайте продавщиц в магазине, идет ли вам это платье. Не узнавайте у бойфренда или подруги, как им ваша новая стрижка. Старайтесь ориентироваться на себя. Хочу понять поведение своей мамы. Она обесценивает все мои достижения. Сколько бы я ни зарабатывал, каких бы успехов ни достигал, она никогда меня не похвалит, хотя мне этого очень бы хотелось. Я приезжаю к ней, рассказываю, как у меня дела. Она в ответ поджимает губы. А если задаю ей какой-то вопрос, например, можно ли на дачу приедет мой друг, она отвечает, меня угнетает суета. И это все. Она никогда не отвечает на вопрос. Такое ощущение, что все время какие-то манипуляции. Я маму очень люблю, не хочу ее расстраивать, но хотелось бы нормальной коммуникации, а она не получается. Что мне делать? Вам надо оставить маму в покое. Сейчас, будучи взрослым человеком, в отношениях с мамой вы остаетесь ребенком. Если бы я вас спросил, позволили бы вы с собой так общаться посторонней женщине на улице, вы бы наверняка ответили «нет». А к этой женщине вы зачем лезете? Потому что это же мама? Рецепт для таких случаев я уже неоднократно давал. Могу повторить. «Мама, меня такие отношения не устраивают». Хочешь общаться — общайся нормально, по-человечески. Пока. Но для этого надо иметь внутренний стержень. В противном случае выдержать это сложно. Потому что и страх вины за смерть родителей никто не отменял. Мол, мама однажды не станет, и я пожалею, что что-то ей не додал. С этим надо работать и сепарироваться от мамы обязательно. А вот эта мамина «меня угнетает суета» вообще может говорить о депрессии или, как минимум, об эстынии. Вы можете предложить маме разобраться с ее состоянием, сходить к психологу, к психиатру, начать принимать антидепрессанты. Вы поймите, тут все максимально просто и жестко. Или вы идете на поводу у родителей и продолжаете страдать, или поступаете по-своему, но тогда цена вопроса — то, что родители могут оказаться людьми крепкими и перестать с вами общаться. Кстати, у меня была такая история. У одной моей знакомой барышни были и мама, и папа, но сколько мы с ней не общались, я их никогда не слышал и не видел. Вернее, мама иногда могла позвонить, пожаловаться на папу, а вот отец вообще не проявлялся. Но однажды я с ними все-таки познакомился. Мы приехали к ним на дачу, и папа был просто счастлив. Обнимал, целовал дочку, расспрашивал, как дела. Но как только за нами закрылась дверь, отец как будто снова про нее забыл и в течение следующего года даже ни разу не позвонил. Ни на день рождения, ни на Новый год. Почему так? Потому что у него шизоидный тип личности. Если он видит перед собой человека, человек есть. А если убрать из поля зрения, то все, нет человека. Не потому что этот папа не любил свою дочь, а просто у него такая психика. Стоит ли на это обижаться? Нет, конечно. С родителями у меня достаточно нейтральные отношения, но есть огромная обида на тетю и бабушку. Все мое детство, когда меня привозили к ним в гости, а такое случалось довольно часто, родители работали, и за мной надо было присматривать, они издевались надо мной, оскорбляли и унижали. Я все делала не так, даже дышала. А еще громко шаркала ногами, мямлила и ела, как свинья. Тут они обычно добавляли, что я вся в мать. Прошли годы, их отношение ко мне изменилось. Обе меня очень любят, постоянно звания отзовут в гости. Бабушка так вообще говорит, что я ее любимая внучка. А я не могу их простить. Пробовала говорить обо всем с тетей, но она ответила, что я что-то путаю, и вообще детская психика многое искажает. Но я-то знаю, что все это было. Думаю, во многом из-за них я стала неудачницей. Меня гнобили в школе, а я даже не могла за себя постоять. Я не верю, что у меня вообще что-нибудь получится, поэтому берусь за самую простую, тяжелую и низкооплачиваемую работу. Боюсь пробовать новое, ведь в детстве меня ругали за любую ошибку. Влипаю в созависимые отношения. Почему они со мной так поступали? И что мне делать сейчас, чтобы избавиться от этого ярлыка никчемного ребенка? Почему ваша бабушка и тетя так поступали? Потому что они, очевидно, люди недалекие, неумные и недобрые, которые таким вот образом пытались транслировать свою нелюбовь к вашей матери. Отсюда все эти вся в мать. И вы, конечно, совершенно не обязаны их прощать и общаться с ними. Поступайте, как хотите, дело ваше. Но вам действительно пора встать на ноги и избавиться от ярлыка никчемного ребенка, тем более, что вы уже не маленькая. Сейчас же вы просто продолжаете повторять слова взрослых и внушать себе то же самое, что вам говорили ваши родственницы. Бабушка с тётей вас унижали и опускали. И вы теперь ведете себя с собой точно так же. Говорите себе, что у вас ничего не получится, что вы недостойны хорошей работы и счастливых отношений. Чтобы перестать это делать, выселите уже, наконец, родственников из головы И попробуйте жить по моим шести правилам. Подробнее о ней читайте в книге «Хочу и буду». Хотя бы для того, чтобы во всем опираться на себя, а не на окружающих.